ответни крути важнее всего передать дух классического творения, нежели его букву. Приступая к созданию экранизации, нужно проникнуться всем достроем автора, влезть целиком и полностью в ткань его труда, почувствовать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 Какое классическое произведение кажется созвучным в нашем времени, а какое, несмотря на его достоинство, не вызовет отклика в душах, останется мертвым костюмным фильмом? Я думаю, все эти проблемы неразрешимы. Ну, конечно, можно вообще перестать делать экранизации. К этому, кстати, взывает буква от филологии. Они регулярно требует запрета на экранизацию классики, считая именно себя преемниками и хранителями духовного богатства. Они стремятся навесить большой амбарный замок на все классическое наследие. Тогда проблема решится. Не будет ни неудач, ни провалов. Попросту ничего не будет. Легко сказать воссоздать прошлой жизни персонажей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 созданный властелием этого мира, то есть автором. Недаром говорят: мир Шекспира, мир Бальзака, мир Достоевского. Вспомните, таких субъектов, как сухой и недобрый мистер Домби, можно встретить во многих Диккенсовских книгах. Также же по страницам его книг мальчуганы вроде Оливера Твиста или Пипа Филиппа которым выпадают угрюмы, полные тяжких ударов судьбы детства. зловещие старухи, беспечные шарлатаны, добрые бродяги и моряки, и сухари и стряпчие населяют землю Дикенса. Или возьмем, к примеру, неистовое пространство, которое заселил гениальный Достоевский.